Часть 4. Глава семнадцатая. Ощутив всем телом удар леденящего холода, лорд Дарси врезался в темные воды Тамзы. Растянувшиеся на часы секунды, ему казалось, что падение будет продолжаться вечно, и в конце концов он завязнет в слое ила и грязи на дне реки. Но затем Дарси всеми силами устремился наверх, срывая себя камзол. Как только он вынырнул на поверхность, он тут же глубоко вдохнул, а затем согнулся пополам, чтобы снять с ног сапоги. Все это время лорд Дарси обвинял себя самого в беспросветной, безмозглой, чертовой глупости. Девица позволила столкнуть себя с моста без всякого сопротивления, не издав при этом ни звука. И каковы шансы найти ее в смертоносной темной воде, более чем в сотне ярдов от ближайшего берега? Отяжелевший карман напомнил ему еще кое о чем. Да, он мог достать свой пистолет, однако ему просто не пришло в голову стрелять в человека, вооруженного только короткой шпажонкой. А чтобы вынудить противника бросить оружие, после чего передать его на попечение лорда Эшли, пришлось бы потратить немало драгоценных секунд. Его шансы найти девушку и так были невелики, а любая задержка вообще свела бы их на нет. Во всяком случае, сказал он себе, от пистолета можно было избавиться на мосту вместе с плащом. Теперь дополнительный вес оружия служил ему помехой. Не скрывая сожаления, он извлек оружие из кобуры и навеки предал его глубинам мутной реки. Вновь вынурнув на поверхность, Дарси огляделся. Оказалось, что его окружала не столь беспросветная тьма, как он думал. Лужицами в тумане угадывались огни на мосту. «Тия!» — крикнул он. «Тия Айнцик! Где вы? Вы слышите меня?» Течение наверняка занесло ее под мост, но вынурнула ли она или с последним вздохом уже наполнила свои легкие водой? и тут он услышал тихий всхлип и слабый всплеск. «Тия Айнцик!» — крикнул он снова. «Скажите что-нибудь! Где вы?» Ответа не было, только тот же звук повторился где-то вверх по течению между ним и мостом. Он надеялся, что отчаянный бросок через мост и длинный прыжок в воду дадут ему возможность перехватить Тию в воде. Лорд Дарси поплыл на звук, взмахами мощных рук преодолевая течение темзы. Меукающее рыдание, не похожее на человеческий голос, раздалось где-то близко. И тут он ее коснулся. Она сопротивлялась из последних сил, едва держа голову над водой. Дарси обхватил ее за плечи левой рукой, поддерживая обоих на плаву сильными взмахами правой руки, и она прекратила всякое сопротивление. Плаща, заметил Дарси, на ней не было. Возможно, слетел с нее при ударе о воду. Скулящие звуки прекратились, тело Тии полностью расслабилось, но она все-таки дышала. Удерживая лицо девушки над водой, он поплыл к левому берегу, увлекая ее за собой сквозь обжигающую холодом воду. Слава Богу, подумал он, что девочка так мала и легка. В промокшей насквозь одежде она весила не более семи стоунов. Мысль эта показалась ему забавной, однако он не мог позволить себе задохнуться от смеха. С тем же успехом можно смеяться на собственных похоронах. И эта вторая шутка звучала настолько мрачно, что желание смеяться сразу его оставило. «Где же этот проклятый берег? Сколько времени нужно потратить, чтобы преодолеть сотню с лишним ярдов водной поверхности?» Ему казалось, что он плывет не один час, и мышцы правой руки начинали сдавать. Отдавшись на волю течения и не позволяя голове девушки опуститься под воду, Дарси сменил руку, поддерживая Тию правой и загребая левой. Казалось, прошло еще несколько часов, и вокруг него не было ничего, кроме тьмы. Огни на мосту давно погасли, а на берегу, да существует ли он вообще этот берег, и не думали появляться. Неужели он сбился с направления, и плывет вниз по течению, а не поперек? Понять это не было никакой возможности. Вода несла его тело, и никаких ориентиров заметить не удавалось. И вдруг, начиная новую серию, как ему казалось, бесконечных грибков, он ощутил, что нащупал нечто твердое — вызвавшая острую боль в ладони и запястье. Дарси протянул руку снова, на сей раз осторожнее. Перед ним оказалась одна из каменных ступеней, спускавшихся к воде откуда-то сверху. Он осторожно опустил девушку на ступень, а затем сам выбрался из воды. Насколько он мог судить, с ней все было в порядке. Тия дышала. Дарси вдруг ощутил, что силы оставили его, что он не способен самостоятельно подняться по этим ступеням наверх, а тем более отнести наверх девушку. Однако он не мог позволить ей лежать на холодном камне. Он взял ее на руки, пытаясь согреть собственным телом, и надолго замер так, неподвижный, замерзший, насквозь мокрый, и разум его опустел, как окружавшая их тьма. По прошествии минут, а может часов, проведенных в умственном и физическом оцепенении, Едва заметное изменение окружающей обстановки пробудило онемевший разум лорда Дарси и заставило его работать. «Что же там?» «Слева. Едва заметное уголком глаза. Он повернул голову. Собственно, ничего. Всего лишь огонек, неяркий свет, чуть колыхавшийся из стороны в сторону и понемногу увеличивавшийся в размере и яркости. Нет, не один огонек. Два. Три. Наконец, где-то там, невдалеке, чей-то голос произнес». «Эй, лорд Дарси! Вы слышите нас, милорд!» Дарси стряхнул с себя оцепенение. Он понял, что туман немного рассеялся. По голосу можно было понять, что он доносится из некоторого отдаления, однако огни были видны вполне отчетливо. «Эй!» — крикнул Дарси. Он сам едва расслышал свой собственный голос. Он попробовал снова. «Эй!» «Кто здесь?» — откликнулся голос. Лорд Дарси ухмыльнулся, несмотря на утомление. «Лорд Дарси!» — воскликнул он. «Полагаю, вы меня разыскиваете!» «Мы нашли его!» — ответил ему тот же голос. «Он здесь!» Кто-то другой свистнул в свисток. Лорд Дарси ощутил, что его начинает бить озноб. «Реакция!» — подумал он, пытаясь не выбивать дробь зубами. «Я слаб, как месячный котенок». Холод словно превратил его мышцы в желе. Единственным теплым местом в его теле была грудь, которой Дарси прижимал Тию. Она дышала. Негромко и ровно, хотя совершенно обмякла в его руках. Полностью расслабилась и даже не дрожала. «Ну и правильно», — решил лорд Дарси, — «подражу за нас обоих». Со всех сторон раздавались свистки, слышались шаги, приближались фонари. Он даже подумал, неужели городская стража порядка обратилась за помощью к армии? Наконец, возле него показался караульный с фонарем. «С вами все в порядке, лорд Дарси!» «Все в порядке». Нос замерз. «Боже, милорд, вы спасли девушку!» — он крикнул окружающим. «Девушка с ним!» Но лорд Дарси едва расслышал его слова. Свет фонаря падал прямо на лицо Тии. Ее широко открытые глаза смотрели, ничего не замечая в пространство. Ее можно было посчитать мертвой, но покойники не дышат. Их окружала уже целая толпа. «Побольше света его светлости!» «Милорд, позвольте мне помочь вам подняться на ноги!» Наконец прозвучало. «Дарси! Слава богу, вы живы! Ах, и девушка тоже! Чудо!» «Привет, Эшли!» — сказал Дарси. «Спасибо, что вызвали целый полк!» «Вот ваш плащ!» — усмехнулся лорд Эшли. «Не стоит так вот безалаберно разбрасывать на мостах свои вещи!» Он уже снимал на ходу собственный плащ для того, чтобы закутать в него тию. Забрав девушку из рук Дарси, он с заботой и осторожностью понес ее вверх по ступеням. Лорд Дарси плотно завернулся в плащ, однако озноб не прекратился. «Надо поскорее доставить вас в теплое место, милорд, иначе вы умрете от сырости», — посоветовал караульный. Лорд Дарси сделал первый шаг на ступеньку. Над головой его прозвучал женский голос. «Вы нашли его?» «Нашли обоих, ваша милость», — проговорил другой страж порядка. «Мэри, а вы что здесь делаете?» — спросил Дарси. — Как я уже ответила вам вчера вечером на этот же вопрос, я приехала за вами. — На сей раз, — сказал лорд Дарси, — я вам верю. Поднявшись на самый верх и перебравшись через подпорную стенку, он увидел твердо стоявшего на ногах лорда Эшли Стии на руках. Несколько караульных светили на нее фонарями, а Мэри, не как герцогиня, но как опытная медсестра, осматривала девушку, прикасаясь к ней чуткими пальцами прозорливца. — Как те... — спросил он. — В каком она состоянии? — Вы дрожите? Мэри даже не взглянула на него. — В экипаже есть Брэнди. Приложитесь, чтобы согреться. Она перевела взгляд на лорда Эшли. — Отнесите девушку в карету. Отвезем ее в Карлайл Хаус. Там сейчас отец Патрик лучшего целителя не найдешь ни в одном госпитале. Два хороших глотка бренди позволили усмирить сотрясавшую лорда Дарси дрожь. — Асти, что? — «Как она себя чувствует?» — еще раз спросил он. «Чувствует последствия перенесенного потрясения и холода», — ответила Мэри. «Возможно, есть и внутренние ушибы, но ничего серьезного. Однако ее заворожили, и я не могу снять заклятие. Надо как можно скорее доставить ее к отцу Патрику». Уложив ее на одно из сидений экипажа, лорд Эшли спросил. «Она поправится?» «Конечно», — ответила герцогиня. Затем лорд Эшли сказал. «Лорд Дарси, позвольте поговорить с вами с глазу на глаз». «Конечно. В чем дело?» Они отошли подальше от остальных, так чтобы их не было слышно. «Этим человеком на мосту?» — начал лорд Эшли. «О, да», — отозвался лорд Дарси. «Мне следовало самому спросить вас о нем. Вы не ранены? Надеюсь, вам не пришлось его убить?» «Нет. Однако стыдно признаться, я не сумел его задержать. Не вовремя поскользнулся на мостовой, из за чего он убежал. Однако я сумел разглядеть лицо». «И вы узнали его?» «Да, это был наш елейный приятель, мастер Юэн МакАлистер». Лорд Дарси кивнул. «Тот-то голос его показался мне знакомым, когда он приказал Тии лезть на ограду моста. Ее милость сказала, что он околдовал ее». «Причем это не единственный факт использования черной магии этим мялким гадом, проговорил лорд Эшли, прежде чем рассказать лорду Дарси о завороженной шпаге. «В таком случае не стоит извиняться за то, что позволили ему уйти». Промолвил Дарси. Хорошо уже то, что сумели остаться в живых. Я тоже так считаю, согласился лорд Эшли. И вот что. В этом экипаже не хватит места на всех нас, ведь те занимает целое сиденье. Этой ночью ничего уже не предвидится. Так что я остаюсь, а вы поезжайте. Он отступил в сторону. Корабельный старшина Хоскинс, позвал Эшли. Ее милости, лорд Дарси едут в Карлайл Хаус. «И пусть кто-нибудь из караульных приведет сюда Кэп, чтобы я мог уехать домой!» «Будет исполнено, командор!» — ответил Хоскинс. «Спасибо!» — поблагодарил лорд Дарси. «И не окажете ли мне одну любезность, Эшли. Не сможете ли вы заехать в королевский мажордом и сообщить обо всем случившемся лорду Бентрионфу? Если мастер Юэн понял, что вы раскрыли его личность, он, конечно же, не покажется в гостинице». «Передайте лорду Бентриомфу, чтобы он обо всем известил сэра Лайона, хорошо?» «Конечно! Я направлюсь прямо туда! Доброй ночи, милорд! Доброй ночи, ваша милость!» — проговорил Эшли, возвысив голос. Лорд Дарси открыл дверцу экипажа. «В Карлайл Хаус, Хоскинс!» — приказал он и поднялся внутрь. Прошло никак не менее часа, прежде чем лорд Дарси почувствовал себя действительно сносно. Горячая ванна смыла с него запахи темза и частично прогнала холод из костей. Короткий сеанс воздействия отца Патрика устранил всякую возможность даже легкой простуды. Мэри Д. Камберленд и добрый отец-целитель настояли на том, чтобы он улегся в постель. Так что теперь Дарси лежал в своей шелковой ночной пижаме на четырех или пяти подушках, Его ноги и бутыль с горячей водой укрывала пара теплых шерстяных одеял. На плечах лежал тяжелый плед, а внутренности согревала пара мисок, полных горячего и питательного супа. Дверь отворилась и вошла Мэри де Камберленд с большой курящейся парком-кружкой на подносе. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она. «Вполне сносно. Как тебе?» «Отец Патрик утверждает, что с ней все будет в порядке». Он прописал ей сон и сказал, что она не сможет ни с кем общаться до утра. Она поставила поднос на столик возле кровати. «Вот это для вас». «Что там?» — поинтересовался лорд Дарси с подозрением, глядя на кружку. «Лекарство. Сильнодействующая микстура против простуды». «А каков состав этого лекарства?» «Если вам так уж надо знать, оно содержит бренди, апорто, мед, горячую воду и пару трав» прописанных отцом Патриком. «Хм...» — усомнился лорд Дарси. «Такое прекрасное начало и столь унылое завершение». Взяв кружку, он глотнул, после чего признал. «А ведь неплохо». «Хватит ли у вас сил принять посетителей?» — спросила заботливая Мэри. «Нет», — возразил Дарси. «Для всех остальных я на смертном адре. Лежу в коме. Дыхание поверхностное, пульс слабый и нитевидный. Кто хочет меня видеть?» «Ну, начнем с сэра Томаса. Бедняга всего лишь хотел поблагодарить вас за спасение Тии, однако настолько разволновался, что готов был упасть в обморок, и я сказала, что он сможет отложить благодарности до завтра. Лорд Джон Кицаль сказал, что также хотел бы поговорить с вами утром, однако несколько минут назад прибыл сам сэр Лайон Грей, и я настоятельно рекомендую вам принять его». «А могу ли я спросить, где сейчас находится мастер Шон?» «Не сомневаюсь, милорд, что он немедленно приехал бы, если бы хоть кто-нибудь потрудился сообщить ему, что вы соизволили принять бодрящую холодную ванну. Он все еще работает в морге». «Бедолага», — промолвил Дарси. «На его долю выпал тяжелый день». «Ну а вам?» — осведомилась ее милость. «Достался тихий и ласковый вечерок». Лорд Дарси проигнорировал выпад. «Полагаю, что он всеми возможными способами пытается определить, какие зелья или яды были использованы в нашем случае», — произнес он задумчиво. «Я склоняюсь к тому, что к ним вообще не обращались. Но когда Шон закончит свою работу, мы будем знать это наверняка». «Да», — согласилась ее милость. «Так вы примите сэра Лайона?» «Ну, конечно. Конечно же, будьте добры, пригласите его». Вдовствующая герцогиня Камберландская вышла из опочивальни и минуту спустя вернулась, в сопровождении высокого, величественного, седобородого сэра Лайона Гондольфуса Грея. «Насколько я понимаю, сегодняшний вечер был полон для вас приключений, милорд!» произнес он серьезным тоном. Неотъемлемая черта каждодневной службы офицера королевского правосудия сэр Лайен. «Прошу вас, садитесь!» «Спасибо!» — поблагодарил его сэр Лайон, А затем, поскольку герцогиня повернулась было к двери, добавил... «Ваша милость не угодно ли будет вам остаться? Наш разговор касается как членов гильдии, так и офицеров короля». «Конечно, Грандмастер», — сэр Лайн перевел взгляд на лорда Дарси. «Командор Лорд Эшли сообщил мне, что опознал в злоумышленнике мастера Юэна Маккалистера. Они с лордом Бентриомфом оповестили караулы по всему городу, так что его уже разыскивают». Я выслал в помощь городской страже всех свободных от прочих дел мастеров магии, дабы он не смог воспользоваться своим искусством, чтобы ускользнуть». «Отлично», — проговорил лорд Дарси. «Однако одного, ничем более неподкрепленного слова лорда Эшли, — продолжил грандмастер, — недостаточно для того, чтобы выдвинуть обвинения против мастера Юэна на заседании исполнительного комитета гильдии». «Тем не менее, показаниями лорда хватило для поиска дополнительных свидетельств, обвинения». «В самом деле?» — заинтересовался лорд Дарси. «И вы, конечно, нашли таковые свидетельства?» Сэр Лайн со всей серьезностью кивнул. «Нашли. Вам, вне всякого сомнения, известно, что каждый маг накладывает защитные и предохраняющие заклинания на сумку, в которой он носит с собой орудие своего труда». «Разумеется» произнес лорд Дарси, вспомнив, как легко мастер Шон вернул себе свой украшенный символами портплет. «Тогда вы поймете, почему мы попросили лорда Бентриомфа немедленно запросить в магистрате ордер, на обыск и сразу направились в номер, занимаемый мастером Юэном. Он, как и сэр Джеймс, наложил особое заклятие на дверной замок, однако мы сняли его всего за 15 минут, после чего разобрались и с заклятиями, охраняющими его саквояж. Все улики были на месте». «Склянка с кладбищенской землей, две сушеные летучие мыши, человеческие кости, огненный порошок, содержащий серу, и прочие предметы подобного рода, которыми не вправе обладать любой маг, не имеющий на подобные исследования особого разрешения, от гильдии и специального удостоверения о церкви». Лорд Дарси кивнул. «Факт использования черной магии устанавливается по символике и намерению», — процитировал он. «Именно», — подтвердил сэр Лайон. Кроме того, я располагаю свидетельством отца Патрика о черной природе чар, наложенных Йоэном на Тию сегодня вечером. Таким образом, милорд, мы располагаем достаточным количеством улик для того, чтобы обвинить его в обращении к черной магии. Сумеете ли вы или нет обнаружить улики, необходимые для того, чтобы обвинить его в других преступлениях, не столь уж существенно. Однако не сомневайтесь в том, что гильдия сделает все от нее зависящее, чтобы помочь вам их раздобыть. Достаточно будет только попросить, милорд. Благодарю вас, сэр Лайон. Вопрос из чистого любопытства. Лорд Эшли уже сообщил вам об особенностях своего фехтовального поединка на Саммерсадском мосту. Сообщил? Тогда правильно ли я предполагаю, что заклятие, которое мастер Юэн заворожил свой клинок, каким-то образом использует эффект Тарнхельма? — Совершенно верно, — проговорил сэр Лайон с несколько недоуменной улыбкой. — Удивляюсь проницательности, позволившей вам определить это по одному лишь описанию лорда Эшли. — Я тут ни при чем, — возразил лорд Дарси. — Дело в том, что Шон — великолепный преподаватель. — Это более чем проницательно, грандмастер заявила вдувствующая герцогиня. «С моей точки зрения это уже слишком. Конечно, я знаю, что представляет собой эффект Тарнхельма, поскольку натыкалась на упоминание о нем в своих занятиях, однако применение его и теория остаются за пределами области моих познаний». «Не возмущайтесь, но радуйтесь этому», — твердым тоном проговорил сэр Лайон. «Одна из бед нашего мира заключается в том, что представители простого народа крайне редко интересуются наукой. Если бы таких людей, как Лорд Дарси, было больше, мы смогли бы разоблачить суеверие, владеющие 99 умами из каждой сотни. Он улыбнулся. Я понимаю, что вы пошутили, однако всем нам следует использовать любую возможность для просвещения обывателя. Лишь невежество и суеверие позволяют существовать и работать бродячим магам, колдунам и прочим, не имеющим документов шарлатанам. Только благодаря невежеству и суеверии множество людей верит в то, что черную магию можно победить только черной магией, что зло можно победить только еще большим злом. Только невежество и суеверия позволяют шарлатанам и обманщикам, не имеющим даже крохи таланта, торговать своими бесполезными медальонами и амулетами. Сэр Лайн вздохнул, и лорду Дарси показалось, что грандмастер выглядит старым и усталым. «Конечно, даже всеобщее образование» не позволит изгнать из нашего мира людей, подобных мастеру Юэну. Современная наука наделила нас преимуществом по сравнению с предшествующими веками в том, что позволило нашему правительству, церкви и судам оставаться почти неподверженными коррупции и неподкупными в большей степени, чем было возможно когда-нибудь раньше. Однако небезупречно даже наука — в головах людей подчас возникают такие выверты, что нам удается обнаружить их слишком поздно, и Юэн МакАлистер — превосходный пример нашей неудачи. — Сэр Лайон, — проговорил лорд Дарси, — я бы сказал, что мастер Юэн представляет собой более сложный случай. В нашей собственной истории существовали, а в некоторых странах и по сей день существуют организации, пытающиеся скрыть и загладить проступки собственных членов. Было время, когда церковь, правительство и суды предпочитали не обращать внимания или утаивать правонарушения священника, губернатора или судьи, не признавать их перед обществом, таким образом допуская собственную небезупречность. Любая претендующая на безупречность группы должна проявлять очень большую осторожность и никоим образом не допускать ошибок, а неизбежно совершаемые при этом оплошности следует скрывать или объяснять посредством лжи, и искажений истины. Все это в конечном счете способно привести к падению всего сооружения. Все, кто ныне имеет власть в империи, духовную, временную или тавматургическую, все они пользуются доверием простого человека, никакой властью не обладающего, именно потому что он знает, что мы сделаем все возможное для того, чтобы выявить вдруг появившегося мастера Юэна и лишим его власти, но не будем скрывать его или изображать, что он вовсе не существует. Мастер Юин в таком случае становится воплощением неудачи, которая может оказаться преобразованной в символ успеха. «Вы правы!» — согласился сэр Лайон. «Но все равно неприятно, когда подобное происходит. Аналогичное событие в последний раз произошло в 1939 году, когда грандмастером был сэр Эдвард Элмер». Тогда я также являлся членом Чрезвычайного Исполнительного Комитета и надеялся на то, что при моей жизни ничего в таком роде более не произойдет. Тем не менее, мы сделаем все, что потребуется». Он поднялся. «Могу ли я чем-нибудь еще помочь вам?» «Едва ли, сэр Лайн. В данный момент это излишне. Весьма благодарен вам за информацию». «Ах да, вот еще. Разве что не могли бы вы предупредить магов, разыскивающих мастера Юина о том, что если его схватят, пусть известят меня об этом в тот же час. Днем или ночью — все равно. У меня к нему есть несколько неотложных вопросов. — Я уже отдал подобные инструкции в отношении себя самого, — проговорил сэр Лайон. — Я укажу, чтобы известили и вас. Доброй ночи, милорд. Доброй ночи, ваша милость. Если появятся новости, я буду в своей комнате. Когда седобородый старый маг удалился, вдовствующая герцогиня произнесла. — Что ж... Надеюсь, что до утра его не поймают. Вам необходимо хорошо выспаться. Хорошо, что эта жуткая история почти завершилась. «Не проявляйте излишнего оптимизма», — сказал лорд Дарси. «Слишком много вопросов пока остаются без ответа». Как вы отметили, мастера Юина еще не поймали, да и Пол Николс сумел просидеть в своем неведомом укромном уголке уже больше полутора суток. Нам до сих пор неизвестны результаты титанических трудов мастера Шона, в этой запутанной нити слишком много узлов, чтобы можно было сказать, что конец ее уже виден. «А не принесете ли вы мне еще одну?» «С подобным зельем». Он взглянул на опустевшую кружку, только без травок, преподобного отца, если возможно. «Конечно». Но когда Мэри вернулась, лорд Дарси уже крепко спал, так что горячее питье пошло на пользу ей самой, а не следователю.